Только собака была не на подъездной дорожке, а гораздо ближе. Её длинная тень на асфальте едва не касалась переднего бампера Мерседеса, а это значит, что собака стояла прямо на заднем крыльце. Джесси смотрел на её жутковатую бесформенную тень, и ей представлялся какой-то уродец из цирка уродов. Она сразу же вздни навидела эту собаку. Не будь идиоткой, отёрнула себя Джесси. Солнце садится, поэтому тени такие длинные. Лучше девочка позови на помощь. Может быть, она всё-таки не бездомная? Эта собака. Вполне может быть, где-то поблизости может бродить их хозяин, хотя лучше не слишком на это надеяться. Скорее всего, собаку привлекла корзина для мусора, стоящая на крыльце. Джеррольд иногда называл это сооружение, плетённое из кедровых веток, магнитом для енотов, но на этот раз оно притянуло собаку, голодную бродячую дворнягу. Но всё-таки стоит попробовать. Как говорится, попытка не пытка. "Эй!" закричала она. "Эй, там есть кто-нибудь? Помогите! Кто-нибудь, помогите!" Собака тут же перестала лаять. Её получе бесформенная тень дёрнулась, повернулась, сдвинулась и опять настороженно замерла. По дороге сюда они с Джерлдом ели сэндвичи, огромные масляные бутерброды с колбасой и сыром. И когда они подъехали к дому, Джесси первым делом собрала и выбросила в корзину остатки сэндвичей и обёрточную бумагу. Сочный запах масла и мяса привлёк собаку и удержал на крыльце, хотя при звуке голоса Джесси она явно хотела сорваться обратно в лес. Голод пересилил страх. "Помогите!" опять закричала Джесси. Отчасти она понимала, что ей не стоит кричать, что лучше всего лежать тихо, потому что от вопля лишь сядет голос и ещё больше захочется пить. Но так уж устроены люди. Редко кто слушает предостерегающий голос разума. Джесси чувствовала запах своего страха, такой же сильный и притягательный, как запах объедков для собаки. Она сейчас пребывала в таком состоянии, которое было даже и не паникой, а каким-то мгновенным умопомешательством. «Помогите! Кто-нибудь, помогите! Помогите! Помогите!» Она кричала, пока окончательно не охрипла. Мокрые от пота волосы, спутанными завитками прилипли к албу и щекам, глаза чуть не вылезли из орбит. Джесси даже думать забыла о том, что её найдут голую и прикованную к кровати, а рядом на полу будет лежать мёртвый Джеррольд. Новый прилив паники был сродни странному помутнению сознания. Свет рассودка померк, и перед мысленным взором предстала ужасная картина её вероятного будущего: голод, сводящая с ума жажда, судороги и смерть. Она не была, к сожалению, ни Хизер Локлер, ни Викторией Принсипл, и это были не съёмки какого-нибудь приключенческого кино для кабельного телевидения. Здесь нет ни камер, ни проекторов, ни режиссёра, который крикнет стоп, снято. Всё это происходит на самом деле. И если никто не придёт на помощь, то так и будет происходить до самого конца. Джесси уже не волновала, что её найдут в таком неприглядном виде. Она дошла до того состояния, что встретила бы Мори Повича и всю съёмочную группу сериала вот такие дела с и слезами благодарности. Информационно-развлекательный телесериал на основе реальных событий, скандальных, сенсационных, курьёзных и просто необычных. Никто не откликнулся на её дикий вопль. Не смотритель дачного городка, решивший обойти о кругу, не любопытный из местных, который вышел прогуляться с собакой и возможно проверить, нет ли где по соседству маленькой плантации марихуаны среди шелестящих сосен. И уж тем более Морипович. Поблизости не было никого, только длинная жутковатая тень, при взгляде на которую в воображении рисовала нелепого собако-паука. балансирующего на четырёх тонких трясущихся лапках. Джесси сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки и унять разыгравшееся воображение. В горле пересохло, а в носу неприятно саднило от слёз. И что теперь? Она понятия не имела. Горькое разочарование затопило её сознание. Вытеснив все остальные чувства и не давая возможности сосредоточиться. Сейчас она вообще ничего не соображала и знала только одно: собака ей не поможет. Она лишь постоит на заднем крыльце и убежит себе во свояси, как только поймёт, что в корзинку, где так вкусно пахнет, ей всё равно не забраться. Джесси всхлипнула и закрыла глаза. По щекам медленно покатились слёзы. сверкающие в закатном солнце, как капельки золота. "Что теперь?" снова спросила Анна. За окном шумел ветер, шептались сосны, хлопла неприкрытая дверь. "Что теперь? Примерная жонушка. Что теперь, Рут? Что теперь всякие ныло и прочие призрачные голоса? У кого-то из вас, то есть из нас, есть идеи?" Я хочу пить, я хочу в туалет, и мой муж лежит мёртвый. Вокруг ни души, только бродячая собака, у которой единственная мечта — добраться до остатков сэндвичей с колбасой из-за бегаловки у Амата в Горхоме. Но скоро до неё дойдёт, что вкусная штука недостижима, как рай на земле, и она быстренько свалит. Ну, что теперь? Нет ответа. Все голоса замолчали. С одной стороны, это плохо. Как никак, всё же компания. Но приступ паники миновал, и это было уже хорошо. Пусть даже во рту вновь остался всё тот же противный металлический привкус. Посплю немного, решила Джесси и сама удивилась, когда поняла, что действительно сможет уснуть, если захочет. Чуть-чуть посплю, а потом, как проснусь, «Глядишь, и придумаю что-нибудь умное. Но даже если и не придумаю, то хотя бы отдохну и на время избавлюсь от страха». Джесси закрыла глаза. Морщинки в их уголках и на лбу постепенно разгладились. Она почувствовала, что засыпает. Жалость к себе сменилась чувством облегчения и искренней благодарности. Ветер, казалось, шумел уже где-то совсем далеко, а неугомонный стук двери отодвинулся еще дальше. Хлоп, хлоп, хлоп. Уже погружаясь в сон, она задышала спокойнее и глубже. Но вдруг задержала дыхание и открыла глаза. Поначалу, с просонья, Джесси даже не сообразила, что произошло. Её переполнили раздражение и обида, ведь она уже почти заснула, чёрт побери. И тут эта проклятая дверь. А что там с этой дурацкой дверью? Просто этой идиотской дверь сбилась с обычного ритма и хлопнула один раз вместо двух, только и всего. И теперь, когда Джесси сообразила, в чём дело, она услышала стук когтей по полу в коридоре. Собака вошла через открытую дверь, и теперь она В доме Джесси отреагировала мгновенно и недвусмысленно. "Пошла прочь!" завопила она. Её сорванный хриплый голос звучал как портовая сирена в тумане. "Убирайся, паршивка! Ты слышишь? Пошла прочь из моего дома! Убирайся к чертям собачьим!" Она замолчала, задохнувшись. И всё встрясло, словно под кожей по венам пустили ток. Волосы на затылке торчเฉлись как иглы дикобраза. Сон как рукой сняло. Стук когтиев в коридоре внезапно стих. Наверное, я напугала собаку, и она убежала опять через заднюю дверь. По идее, бродячие псы боятся домов и людей. «Не знаю, милочка», — ответила Рут с несвойственным ей сомнением в голосе. «Я что-то не вижу тени на дорожке». «Ну и что ж ты не видишь? Она, наверное, обижала дом с другой стороны и рванула в лес. Или вдоль озера. Напуганная до смерти, несётся теперь сломя голову. Правильно?» Рут не ответила. Промолчала и жёнушка, хотя Джесси была бы не против выслушать их мнение по этому поводу. Я спугнула собаку, произнесла Джесси вслух. Я уверена, что спугнула. Но она всё равно ещё долго лежала, напряжённо прислушиваясь к тишине. Ни звука, только стук крови в висках и ничего больше. Пока ничего.